Спрашивает Брина, уже говорит Людмиля. «Дорогая, ты не помнишь, сколько на счету у Альбины?» «Девятьсот рублей», — сразу отвечает его жена. «Девятьсот?» — удивляется Альбина. «Мне казалось, что там больше». 906 рублей с копейками, и это по срочному вкладу», — сказала Людмила, как отрезала. Горохову немного неловко. Перед ним стоит женщина в нижнем белье и даже не собирается одеваться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 «Это она точно мне. У нас на балансе только операционный минимум — 189 рублей. Мы его отдать не можем», — твердо говорит Людмила. «Это тебе за дорогушу. Пусть муженёк знает». «Горохов сразу предлагает Людмиле. Прямо при банкире. Отдайте цветнину Альбине, а ее деньги заберете себе».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 Тогда он спрятал револьвер в кобуру, взял книги, голову и вышел на улицу, как говорится, не попрощавшись.